Глава пятая. Акцент свиньи. Комната с кафелем где-то в центре Москвы. Пиар-директор использовал любые ухищрения. Богатство его методов могло поразить и человека сведущего. А уж не сведущий-то аплодировал бы ему стоя. Гном поднимал мобильный на такую высоту, что трещала кисть руки. Жестоко тряс его, внимал и вставлял батарейку. В отчаянии пару раз даже лизнул клавиатуру, но сигнала все равно не было. Окончательно пав духом, пиарщик отшвырнул бесполезный сотовый. Тот валялся внизу, издевательски подмигивая хозяину красным огоньком. «Странно. Почему при апокалипсисе сохранилась мобильная связь?» — слабым голосом заметил пиар-директор. и электричество вот тоже существует. Дьявол, отбивая копытом на кафеле ритм песни Металлики «Дэвилс Дэнс», скептически усмехнулся. Даже общение с существом в маске свиньи не вывело его из состояния пофигизма, ибо ситуация так и не прояснилась. «Рай полон закомплексованных мудаков!» — качнул рогами дьявол. «Они по жизни боятся любых технических новшеств. Что бы то ни было, попытке человека летать, телевизор или безобидная электробритва, церковь тормозила все нововведения, заявляя «Нет уж, все это козни сатаны!» В результате у нас в аду давно все автоматизировано, набито электроникой, а в раю только в 60-х годах телефон провели, и то осветив каждый метр кабеля. ТВ лишь 10 лет назад поставили. Операционную систему, разработанную Серафимами, на райских компьютерах только за год до апокалипсиса запустили. Предсказуемо. Катаклизмы конца света привели к разрушению городов Европы. И на развалинах выяснилось. Надо же! Коммуникации, оказывается, нет. Ввергли планету своим апокалипсисом в каменный век. Ни один ангел в Штатах до другого ангела в Японии через рупор не докричится. Пришлось на землю Израиля срочно импортировать и сотовую связь, и интернет, и ТВ. Без них серьезного охвата аудитории не будет. Ной публично благословил телевизор и дал по воскрешенному ящику интервью, где заявил «Все изобретения — это сугубо заслуга Господа». «Презервативы тоже?» — поинтересовался пиар-директор. «Логичный вопрос». Дьявол перебрал в когтях звенящую цепь. Но задавать его райским деятелям бесполезно, ты же знаешь церковь. Как лекарство от рака, так они тут как тут, ахти дар божий. Ну а ежели атомная бомба, это моих копыт дело, а я козлище противное. Между тем ядерное оружие изобрели активно верующие люди, посещавшие проповеди каждое воскресенье. Хотя мне тоже есть чем гордиться. Мы с бароном фон Мазохом придумали плетку с рыболовными крючками и зажимом для пениса. Да чего ж приятная получилась штука. Никто из клиентов не жаловался. Пиар-директор уныло всхлипнул, погружаясь в депрессию и тоскливо размышляя над словами сатаны. Да, сотовые компании быстро поднялись из пепла. И МТС, и Билайн едва не передрались за право ставить на рекламных счетах «Официальная связь страшного суда». ТВ возобновило трансляцию, как ни в чем не бывало. Ведущие реалити-шоу тоже оказались в пределе в купе с создателями рекламных роликов. Рекламу «Христос ты или не Христос, купи себе бензонасос». Наградили призом на фестивале в Каннах. Вторая попытка апокалипсиса копировала первую, как сестра-близняшка. С той разницей, что теперь до тошноты строго соблюдались каноны «Откровения». Небесная канцелярия учредила комитет цензоров. Седые старцы, праведники, долго и нудно разбирали каждое отклонение от сценария. Надо сказать, такая тщательность не нравилась даже самому Иоанну. апостол согласно тексту, пришлось слопать книжку. «И взял я книжку из руки и съел ее. В устах моих была сладка, как мед. Когда же съел, горько стало в чреве моем». Откровение Иоанна Богослова. Книгу Иоанну принес ангел, сошедший с неба, ноги его, как столпы огненные. Скушав ее, апостол обрел дар пророчества. По поводу ТВ и сотовой связи вынесли вердикт. Не противоречит апокалипсису. Мол, в откровении эти вещи не обозначены. Так и что? Порно у Иоанна тоже нет, но его же не разрешают. На стене, как показалось ему, что-то шевельнулось. Пиар-директор выпучил глаза, но нет, монитор под потолком не заработал. Загадочное существо в маске свиньи так и не прояснило смысла их появления в комнате без окон и дверей. Пиарщик зажмурился, не думая, что в условиях кромешной тьмы это действие является полной бессмыслицей. Свинья лишь сказала «Не пытайтесь вырваться отсюда. Вы здесь, пока нам это будет нужно». Он не успел задать наводящий вопрос. Монитор заискрил и выключился. Лоб гнома собрался морщинами от тяжелых раздумий. Кто их все же похитил? Демоны? Они не могут перешагнуть через кровь Христова. Ангелы? Но зачем им похищать сатану, если он и без того у них в руках, то есть в крыльях? Инопланетяне? А что? Вполне может быть. Черное мерцающее облако в концлагере для бесов. Вдохнув горьковатую муть, он потерял сознание и... раз Оказался здесь, внутри имитации туалета ужасов из сна шизофреника. Хорошо. Но если это пришельцы, похитившие сатану для хирургических опытов, в таком случае они обязаны похитить и самого Христа. Пиар-директор жалобно застонал. Голова была готова взорваться. Ни хрена ты не прав! Ухмыльнулся дьявол. Пришельцев не существует. Иначе мы с Богом уже давно сражались бы за души на новых планетах. Ты думаешь, небеса допустили бы прилеты сюда чужих? молнии из облаков любой звездолет можно сбить на дистанции в 10 тысяч световых лет. Рассуждая с точки зрения научной фантастики, если где-то и есть инопланетяне, неужели они держат в ангарах звездолеты? Стоит глянуть «Аватар», чтобы уяснить – внеземная цивилизация – жуткий примитив. Кстати, смотрел вчера новости. Совет Серафимов пригласил Кэмерона для режиссуры телетрансляции «Страшного суда». Мужик уже согласился. Наверное, ему охота напоследок сделать фильм, как судит Гитлера в формате 3D. Пиар-директор выдал легкий присвист. Босс, я уже устал от ваших чтений моих мыслей!» произнес он с оттенком девичьего недовольства. «С вами очень сложно работать!» Я только надумаю попросить о повышении зарплаты, а вы уже отвечаете, что утвердили бюджет ада на ближайшие сто лет. Едва запланирую провести вечер с определенной девушкой, как вы информируете, у нее два ревнивых поклонника, да в придачу еще и сифилис. Соберусь пойти в кинотеатр, но вы тут же проникаете в голову зрителей ближайшего мультиплекса и сообщаете мне со скучающим видом, что фильм говно». Я много лет предан сатанизму телом и, разумеется, душой. Но как же это ужасно достало! Я сугубо со скуки, — смутился дьявол, — в аду выборочное чтение мыслей, профилактика. Я начинаю с него день, как с утренних газет, чтобы знать, не продался ли кто-то из моих соратников ангелам. Ну а тут... У кого мне в сортире читать мысли? Не у говорящего же паука в самом-то деле?» из-под унитаза донесся шорох мохнатых лапок и недовольное брюзжание. «Благодарствуйте!» воспрял пиар-директор. «Да, здесь и клаустрофобия недолго развиться Извиняюсь, вы в разговоре упомянули о молнии, как о мощном оружии небес. Мы из-за этого проиграли битву при Армагеддоне?» «Эх, раньше б знать про электричество. Взяли бы в соратники Чубайса». Сатана протестующе выпустил из надрей дым. Сложности в Армагеддоне возникли вовсе не из-за Чубайса. Блеснул он глазами. Хотя, понимаю, велик соблазн свалить на него и это. но ни к чему. Политики сродни хомячкам в зоомагазине. К любому можно подойти, ощупать и купить за скромное бабло. С Армагеддоном я сам лопухнулся. Видишь ли, апокалипсис я вызубрил наизусть. Там сказано, дескать, Бог всемогущ. Охренительно всемогущ. только мигнет, полетят клочки по закоулочкам. Допустим, крутизне этого небесного киллера действительно нет предела. Но если он запросто может весь мир перевернуть, то за каким хреном Архангелу Михаилу собирать ангелов и биться с моим злым воинством? По идее, Бог мог применить американскую тактику бесконтактной войны. И расшибить нас к моей же бабушке еще на стадии подготовки к битве. А раз такого не планируется, значит, В апокалипсисе косяк, и на этом основании я имею хороший шанс. Уже с конца двадцатого века я исполнился уверенности. Битву добра и зла выиграет тот, у кого больше бюджет на рекламу. Пиар-директор опустил голову. Унитаз депрессивно зажурчал. Я потратил на рекламу больше, чем Путин, Тимошенко и все пивные концерны. Вместе взятые, — возгордился дьявол. После особо щедрых пожертвований мои постеры вывесили даже на резиденции папы в Ватикане. Я оплатил весь прайм-тайм, ТВ показывал только меня нон-стоп. Я скупил звезд оптом и в розницу, объездил с концертами весь мир. Восставший из трупов Моцарт, Майкл Джексон, Император Нерон, роллингстоунс и куча невероятного отстоя из фабрики звезд адитировали за меня. Битлы впервые собрались вместе, живые и мертвые, и записали версию «Хельп» о помощи силам тьмы. На пожертвования мы закупили новейшие средства ПВО, ведь битва произойдет на небесах, включая ракеты «Патриот», «ПЗРК-стрела» и израильские беспилотники. Небесная канцелярия шлепала бесцветные коммунике, и я уверился, ад порвет белокрылую свору, как котенок, бумажку. Против нас бледнолицые ангелы с прозрачной кожей и студенистыми глазами. А у меня-то отборные полки демонов, просто звери, кровь с огнем, аж изнутри пышут. Я не забыл про драконов, выставил лучших, прошедших состязания, да и сам обратился в дракона. В «Откровении дьявола» неоднократно представляется Иоанном Богословом в образе дракона, в том числе и красного цвета. Пиар-директор вежливо молчал, разбавляя монолог дьявола вздохами сочувствия. И верно, гордиться нечем. Лучшие эскадрильи демонов воздуха раздолбали молниями еще на земле. Они даже не успели подняться. Ангелы Михаила обрушились на падших, как буря, вместе с водометами, заряженными святой водой, пушками, стреляющими серебряной пылью, и конфетти из Библии. Это, если не учесть аудиодинамики, многократно повторяющие имя Божье, в результате чего бесов трясло электрическими разрядами. Но в один момент и ангелам пришлось несладко Уже под конец гвардии сатаны, под предводительством герцога Агареса, врубилась в их ряды. Демоны сражались отчаянно, как и положено смертникам, но сопротивление зла было сломлено. С людьми, как оказалось, и вовсе каши не сваришь. Батальон пиарщиков сразу же сдался Архангелу Михаилу под гарантией участия в съемке клипов, а отряды звезд гламура попросту рассеялись. А вот Сергея Зверева ангелы долго не хотели брать в плен. Пришлось переселить парикмахера в Бутово, где бесы окружили зверевский дом бетонным забором, чтобы тот, спаси сатана, не прорвался в их зону. Теперь даже и не верится, что столь знатная рекламная акция, посвященная будущей победе битвы зла над добром, когда вся Москва сверху донизу была увешена плакатами «Добро, сакс, отстой», на поверку обернулась грандиозным пшиком. «И не говори». Дьявол опять ненароком прочитал его мысли. Знал бы, что шансов на победу нет, действовал бы иначе. Прикинь, собирает архангел Михаил войско и говорит, выходи, сатана, биться будем. А я вместе с девочками загораю на Гоа, косяк вот так курю и отвечаю, сдвинув солнечные очки. Да ты чё, Мишулька, у меня сегодня по графику бассейн, массаж горячими камнями и овощное карри для поддержания здорового образа жизни. Да они бы в лужу из собственного елея сели. Зло не хочет сражаться, оно впало в пацифизм. Чего с ним, блядь, делать? Силы на битву не потащишь. Эх, как бездарно я все провалил. Раю любое отступление от классики, нож острый в сердце. А я как мерин с этой битвой подставился. В углу что-то зашуршало. Это паук хлопал всеми восемью ногами. «Так ты, сатана, мужик!» Скрипуче раздалось из-под унитаза. «Супер!» Ну что сказать, я болею за тебя. Люди ненавидят пауков, мы их тоже не любим. — Весьма опольщен, — кисло ответил дьявол, — но меня это не утешит. Зеркало под потолком исчезло так быстро, что никто не успел отреагировать должным образом. Монитор вспыхнул помехами, отобразив уже знакомую маску свиньи. Пиар-директор схватился за цепь. — Вас ищут, — тихо сказала свинья. «Они найдут! Мы приняли меры!» Существо говорило с легким акцентом, и дьявол неожиданно понял, откуда ему знакома эта манера — смягчать окончания слов. си спросил сатана безразличным тоном. Маска не отразила каких-либо изменений в настрое свиньи, но экран на сей раз потух чуточку быстрее.